Немецкая осень под таким названием в историю XX века вошли волна террора, охватившая Западную Германию во второй половине 1977 года, и жесткие ответные меры со стороны государства, введение чрезвычайных законов, ущемляющих гражданские свободы, облавы и аресты, преследования идеологически неблагонадежных, Предполагается, что организатором серии громких терактов, устроенных членами РАФ с целью добиться от правительства страны освобождения своих товарищей из тюрьмы, был Кристиан Клар. Именно он стоял за двумя самыми известными преступлениями того времени — похищением и убийством промышленника Ханса Мартина Шляера и угоном совместно с бойцами Народного фронта освобождения Палестины германского пассажирского самолета. Событием тех страшных месяцев городской герильи